Глава четвертая На улице уже смеркалось, когда Элиса вышла из машины Бенземы. Перед тем, как покинуть квартиру со своей подружкой Залией, Агилес настоял, чтобы обратно после занятий дочь Магдисе, как он бесцеремонно назвал ее сразу после знакомства, отправили с водителем до дома. Элиса знала, что ничего хорошего в возражениях и спорах с властными восточными мужчинами не было поэтому просто промолчала. Слишком много шоков и потрясений и так случилось. Стоило ей только переступить порог этой квартиры, чтобы еще доказывать этому бесцеремонному мужчине, что она в состоянии самостоятельно добраться до дома. «Не стоит уточнять, что это не моя мать», спросил с печальной усмешкой Тарик Элли, как только дверь за отцом и его митрессы закрылась. Девушка смущенно опустила глаза в пол. Тактичность не позволяла ей сейчас развивать эту тему. «Ничего страшного, Элиса. Прости, что тебе пришлось это увидеть. Отец такой... бесцеремонный. Но он бы никогда себе такого не позволил, если бы знал, что я приду так рано и приведу с собой девушку». Она молча кивнула, хотя что-то подсказывало ей, что по большому счету Агиласу было на все плевать. И на всех. «Он вообще должен был быть в Давосе на конференции». Мое упущение, чтоб я пропустил его приезд. Сделал паузу, неловко заламывая руки. А то, что он... Ну, с этой женщиной... Просто они давно уже не живут с матерью в традиционном понимании этого слова. Мать не против. Это ему только 36, а ей уже 36. Она думает о других вещах, а не о том, как ублажить неуемные лебеды отца. Последние слова он произнес с явным болезненным сарказмом. Конечно, его задевала и даже унижала жизненная позиция отца, не скрывавшего своей любвеобильности. Опровергать слова друга или расспрашивать о чем-либо или не стала. Спустя три часа Кадиллак доставил ее до квартиры. Вежливо поблагодарив водителя с чувством выполненного долга и домашнего задания, девушка поднялась наверх и очень удивилась, что в дверях собственной квартиры ее дожидался его превосходительство посол Эмиратов, собственной персоной. — Ваше Высочество, — обратился он к ней строго, но почтенно, — у вас есть полчаса на то, чтобы собрать необходимое и отправиться со мной. — Простите, — неуверенно переспросила Элли, не понимая, к чему клонит дипломат. — Вы сейчас же вылетаете в Дубай. Ваш отец ждет вас немедленно для разговора. Руки девушки сразу похолодели, а дыхание сперло. — Что-то случилось? — голос дрогнул. — Надеюсь, что нет. — косо посмотрел на нее посол. — Не волнуйтесь. Дома все в порядке, если вы об этом. Речь, полагаю, пойдет о вашем поведении, госпожа Элиса. — Что? Что же не так в моем поведении? Страх сменился на ком обиды, застрявшей в ее горле. Она так старается, из кожи вон лезет, чтобы отец оценил ее успехи в учебе. Так что же не так? Посол прокашлялся и продолжил. «Я был вынужден доложить его высочеству, что вы провели энное количество времени в квартире Тарика Бен Агиласа Бензема. Не мне вам говорить, что подобного рода контакты неприемлемы для вашей репутации. Я уверен, что о вашей встрече никто больше не знает. Ее, конфиденци... ее конфиденциальность удалось скрыть, если только сам господин Тарик не захочет предать ее публичности». — Но полагаю, что подобное не должно повторяться, госпожа. Я не мог не доложить вашему отцу, поймите. Элиса мрачно вздохнула. — Понимаю ваше превосходительство. Начала поиски ключа от своей двери в сумке, который, естественно, как всегда, снова не желал находиться. — Простите, господин посол, а у вас есть какие-то другие дела, кроме как следить за мной? Мужчина, понимающе и даже сочувственно хмыкнул. Понятно, что вам чрезвычайно неприятна эта ситуация, но если хотите, Элиса, безопасность и чистота имени моей принцессы, принцессы моей страны, для меня дело первостепенной важности. Поэтому нет. Считается, что других дел у меня нет. По крайней мере, они могут подождать. Здравствуй, Элли. Обманчиво мягко произнес отец. Она знала этот тон. Он не предвещал ничего хорошего из уст правителя Дубая, за годы пребывания у власти, научившегося скрывать самый яростный гнев за личиной терпения. «Сабр» – одно из главных слов арабского языка для любого мусульманина, за которым стоит самоконтроль, взвешенность и спокойствие. Горячую кровь нужно остужать, будь то навесами хейм минсуф Арабский Платки бедуинов из шерсти животных в пустыне, кондиционерами в помиратских дворцах или самообладанием в головах таких же горячих, как пески на их родине, мужчин. «Привет, Абвэй! Арабский, мой папочка. Ты хотел меня видеть?» «Как учеба, Элли? Ты освоилась в Париже?» «Все хорошо», — нервно сглотнула, бегая глазами по такому хорошо знакомому кабинету. Отец не любил типичную для региона тягу к нарочитой, вычурной роскоши. Его кабинет сочетал в себе минимализм и восточную аутентику, эдакую лаконичную современную роскошь. Над его массивным столом из африканского бука, например, сейчас висел оригинальный арт-объект в виде старинного слэба-кедра, который пролежал в море несколько десятков лет на котором были выгравированы золотом изречения из священной книги Корана. Элиса невольно поймала себя на мысли, что тот же дух в оформлении пространства отчетливо ощущался и в квартире Агиллеса в Эль-де-Франс. «Я понимаю, что ты сильно соскучилась по дому. Мама, брат и сестры ждут тебя, поэтому давай перейдем сразу к делу, Элли». Его превосходительство доложил мне про твою сегодняшнюю поездку в дом Бенземы. Не буду уходить в детали, скажу, как есть. Тебе никогда больше не стоит там появляться. Я вообще не хочу, чтобы ты имела что-то общее с этой семьей. Категорично, строго, безапелляционно. Так умел только Фахт Магдиси. Пап, ее голос слегка дрогнул, но она преодолела себя чтобы все-таки найти силы ответить. Я думаю, у тебя нет причин сомневаться в моей откровенности и открытости перед вами, перед моей семьей. Я искренне не понимаю жиотажа вокруг этого события. Мы учимся на одном курсе с стариком и делали вместе лабораторную по социальной политике. Я повторяю, Элиса, ты не будешь больше общаться с семьей Бензема. Его голос стал повышенным, с отчетливо звенящими нотками металла. Он все-таки вышел из себя. Значит, тема для него слишком эмоциональна. Странно. Папа, в таком случае я бы хотела знать хотя бы причину такой категоричности. Повторяю, я честна с тобой. Тарик просто мой друг. Между нами ничего нет и быть не может. И поверь мне, он не тот человек, кто будет иметь злой умысел. И его отец, он показался мне... Ты видела Агиласа? Если бы сейчас глаза могли обжигать то взгляд Фахда бы точно оставил на Елесе пару больших волдырей. Он был дома, когда мы пришли. Ее голос все-таки дрогнул, а глаза заскользили по бумагам на столе отца. Аллах, если бы он знал, при каких обстоятельствах они застали Бензему... Это дела взрослых, дорогая. Все-таки взял себя в руки. Попытался придать своему тону максимальное спокойствие и даже мягкость. Не стоит тебе обременять себя этими мыслями. Наверняка найдется уйма других прекрасных людей, с кем ты могла бы общаться и заниматься. Я ничего не имею против этого парня. Он, возможно, замечательный, умный юноша, но мое слово окончательно. Эта тема закрыта, или Надеюсь, я ясно дал понять?